«Бизнес там делали старухи, копаясь в огородах. Молодежь с земли бежала, не выгонишь на грядки». Поговорив с юными пролетариями из клуба культуристов, Кошляев привел их, одетых в белые рубашки, черные костюмы и аккуратные галстуки, на подвальные вечера рокеров. «Если милиция отказывается разогнать эту нечисть, сами наведем порядок». Началась драка, семерых увезли в больницы. Кошляева с грохотом сняли, но поскольку он номенклатурный,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 В это время комсомольские работники ждут перемещения. Очень ответственный момент. Нельзя допустить ни малейшей ошибки. Десятки глаз внимательно тебя изучают. Резкие движения или, более того, необдуманное решение могут повлиять на всю дальнейшую жизнь. Терпение — это гений. Мы, тем не менее, потребовали общего собрания. У нас сильная коллегия, все из пишущих, пробивались сами. Никаких там пап или волосатых дядяных рук. Рабочая косточка.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 «Наверное, я виноват в том, что бездомно соглашался со всякими решениями, проштемпелеванными круглой печатью. Видимо, я слишком ретиво выполнял то, что надо было микшировать. Но сейчас все умные, все демократичные, все прогрессисты. Это легкая позиция — отшвырнуть ногою того, кто тебе почему-то не угоден, про кого что-то, где-то, кто-то не так говорит. Но как это вписывается в нормы демократии?» Ну Вот и все, что я хотел ответить. «А просить я хочу о следующем».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 Промышленность топчется на месте, особенно строители. Его статью вывесили на красную доску, а Павел Гунько похвалил кошляева на летучке. И командировку в колонию Горенкову пробил мне тот же Кошляев. Сначала хотели отправить нашего сибирского сапкора, чтобы сэкономить на транспортных расходах. Но кошляев стеною встал на заседании редколлегии. Эта тема воровина, он и должен туда лететь. В конце концов, существует журналистская этика. Давайте будем ей следовать не на словах, а на деле. Напутствуя меня, Кошлеев посоветовал. Если Горенков действительно получал такие бешеные премиальные, как ответили из местной прокуратуры, бей наповал, гата сутяга. Если же это не подтвердится, защищай до последнего. Когда я вернулся из Загряшка, именно он договорился с главным о трехдневном отпуске, чтобы я мог толком отписаться.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 «Башкиры, евреи, литовцы неприкасаемы? Какой же мы тогда интернационал?» «Я тоже так считал, пока не нагрелся». «На чем?» «Руководителем ансамбля «Ритм» был Йозас Якубайтис. Начался визг, мол, и все такое прочее. Так что поаккуратнее с Каримовым, мой тебе совет. Есть Горенков, и мы занимайся». «Он звено в цепи». «Какой цепи?» Кошлеев пожал плечами. «Не буди химеру всеобщей подозрительности». «У меня факты, а, как говорил наш великий кормчий, факты — упрямая вещь». «Я не вижу фактов, я вижу фрагменты». «Правильно, ты видишь кирпичи готовые вкладки, но еще многого не хватает и нет раствора». «Я в поиске, забросил сети, на днях придут ответы с именами, телефонами, ссылками на документы. Отобьешь мне еще пару дней свободы». «Попробую, но не обещаю. За в связи с конференцией. Будет много работы». «Мой тебе совет», — повторил он.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 Мне 30, мне 30, мне скоро шестьсот. Минул мой последний молоденький год. А что, правда, после 30 мы все едем с ярмарки. Пушкин себя ощущал стариком. А сколько уже написал? Писарев. Погиб двадцать три. Добролюбов. До тридцати не дожил. А Лермонтов. Будь проклято, майор из Не умеем мы работать. Обломовые, маниловые. Только поблегчить душу в застолье. Сплошные соловьи.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 Он дал мне свой домашний номер. «Жена не так страшна, как секретарь». «У тех врождённый инстинкт охранения шефа. Звоните в любое время». Я пришел к Кашляеву и, разложив блокнот, коплю на карманный диктофон. Только покупать надо с мини-кассетами. Они дорогие. Фарцовщики дерут по черному. 40 рублей за штуку. Рассказал ему всю версию будущего материала. Слушал он меня внимательно, даже несколько затаённо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 Маркарян позвонил утром, когда я, прочитав нашу полосу, наробил вернуться к Гренковскому делу. В это как раз время заскочил Кошляев. Надо свести воедино наши с ним правки. А старик Маркарян бубнил в трубку. «Запиши фамилию. Русанов Виктор Никитич. На него в прямой не выходи, но присмотрись через архитекторов и реставраторов». «Как-как?» – переспросил я. В трубке что-то трещало. «Виктор Никитович, говоришь?» «Да, только ты о нем особливо не распространяйся. Ребята из времени считают, что он завязан на строительную мафию. Кому дать заказ на Роспиздание, кого по разным причинам отвести? Кошляев дождался, пока я кончил говорить со стариком. Мою правку принял Россияно, хотя было о чем спросить. Но не стал, ушел к себе. А меня вскоре вызвали на пятый этаж. Вернувшись, я удивился. Блокнота со всеми записями по делу Горенкова, Каримова, Кузенцова...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 Не знаю, что меня подтолкнуло, но я отправился к Лизе Нарышкиной. После того, как мы расстались, наши отношения приобрели новое качество. В них появилась та прочность, которой раньше странное дело не было. Она, по моей просьбе, позвонила Кошляеву, чтобы тот зашел с материалом. «Десять минут я тебе обещаю», — улыбнулась она мне. «Он не вырвется, я его задержу». В кабинете Кошляева на столе лежал плоский дипломат с номерным кодом-защелкой.